Глава 8. Где призраки из прошлого обретают лица и историю. Джеймс. Мы сидели в кабинете, и я ловил себя на мысли, что чувствую внутреннюю борьбу. Одна часть меня стремилась вновь укрыться от неприятностей на дне бутылки или предоставить все проблемы отцу. Он справится. Он всегда решал их за меня и брата. Впрочем, проблемным ребенком я и не был никогда, вплоть до последнего месяца. Зато теперь с успехом наверстал прожитые годы, мгновенно переплюнув Эндрю по всем параметрам. Мало того, что вел себя как идиот, сбежав в глушь и заливая горе алкоголем, так еще и жену привел, необученную темневичку с матерыми скелетами в шкафу. И впервые в жизни мне было стыдно перед родными. Виноват был я, и отрицать этого не мог. Но неприятности так долго обходили меня стороной, что теперь с трудом представлялось, каким образом их следует преодолевать. Тем более, что от моих решений зависела еще и Софи. «Так ты знал этого Мортимера?» — спросил я у отца, почувствовав, что молчание затягивается. Жонушка сидела тихо, прижавшись ко мне бедром и плечом. Мне казалось, быть ее воля, забралась бы на меня вся и зажмурилась. Ей было страшно. И я это понимал не потому, что успел узнать ее, а потому что она не могла этого скрыть. Ужас заражал, пробивался и в мое сознание. Подумав, я взял ее за руку, чуть жав холодные пальцы. Отец же, недавно отправивший кому-то магический вестник, теперь сидел за своим столом, глядя в окно, едва виднеющееся из-за тяжелой портьеры. Чувствовал ли он состояние темневички? Скорее всего, да, но виду не подавал. Отец говорил, понимая, что Софи не выдержит дольше. Я просто не знаю, с чего начать, опомнился он, так и не обернувшись к нам. Это было настолько давно, что стало казаться чем-то нереальным. Что именно? Моё знакомство с Мартимером. Наша дружба. Я вскинул брови. Софи громко вздохнула. Он и правда умер? Вдруг спросила она, обхватывая мое запястье ледяными пальцами второй руки. Она прикусила нижнюю губу и ссутулилась, окончательно перестав храбриться. Отец повернул голову и впился в мою супругу пристальным взглядом, полным гнева и боли одновременно. Не помню, чтобы видел его таким когда-нибудь. Но вот прошел миг, и он прикрыл веки, чтобы раскрыть их и сказать в свойственной спокойной манере. «Я не знаю, Софи», — ответил тихо, — «но думаю, что...» Еще миг. Отец вскочил на ноги, провел ладонью по лицу и стремительно подошел к окну, отдернув портьеры и распахнув наглухо закрытые ставни. Он жадно вдохнул свежий воздух, ворвавшийся в комнату, постоял спиной к нам не больше минуты а потом все же вернулся за стол. «Простите, я...» Он умер, да. Голос отца звучал странно, глухо и жалобно. И мне стало по-настоящему тревожно, потому что массир Даниэл Лойд, мой пример для подражания с детства. Не позволял себе слабостей. Сильный, смелый, непробиваемый и волевой. Он всегда знал, что сказать, как поступить и куда идти дальше. Сейчас же впервые я видел его другим, потерянным с тоской во взгляде. Папа сам не заметил, как поднялся и подошел ближе, положив руку ему на плечо. Мы можем отложить разговор, успокоимся все, переварим знания, что уже имеем, и тогда Нет, нет, сын, вернись к Софи. Ей так спокойней. Да и нам будет не так жутко. Все же испуганный темневик это неприятно. Он похлопал меня по руке и улыбнулся невестке. Я немного забылся. Простите. Постарайтесь успокоиться. Всё будет хорошо. Он проводил меня взглядом, одобрительно кивнул, снова увидев нас вдвоем на диване, и вернулся за стол. Это тяжело вспоминать. Начал тихо. Но вперед идти нельзя. Если груз прошлого тянет назад, кажется, я знаю, с чего нужно начать. Прошу вас, дети, не прерывать меня, пока я не закончу. Тогда отвечу на все вопросы. Но начну издалека. Пока только слушайте. Молча. Мы обвенчались с Амелией тайно. Когда уезжал, у нее на руках оставался маленький сын. Джеймс. Да, Софи. Мы с и стали встречаться, еще будучи совсем зелеными. Я поспорил с другом. На неё. В молодости мы многие поступки оправдывали, прикрываясь хорошими намерениями. Она – одаренная красивая стихийница, дочь потомственного Дарга, привлекала внимание многих. А я был талантливым студиозом. И, пожалуй, все. Род Ллойдов был не в чести по вине моего отца. Тот проявил трусость при сражении под Солихом, и король перестал к нему благоволить. В дел отец тоже не преуспел, так что жили мы достаточно скромно, хотя на редкие развлечения все же хватало. И вот я, будучи на втором курсе обучения, и являясь несчастным обладателем разбитого вдребезги сердца, кутил на очередной вечеринке. Нас было много, веселье лилось по бокалам через край и мне хотелось, наконец, забыть свою первую несчастную любовь. Тогда мой друг предложил поспорить. «Клин клином выбивают», — сказал он. «Просто попробуй добиться ту, кто на тебя и не взглянула бы никогда. Поставь перед собой невыполнимое задание и иди на пролом. Вот увидишь, через неделю забудешь, по кому плакал». Мы спорили некоторое время, и тогда Морд поставил на кон свой перстень, дорогущий артефакт его рода. «Дам тебе его во временное пользование». Лениво ухмыляясь сказал он: « Выиграешь, вернешь через три года. И все это время будешь пользоваться силой по необходимости. А проиграешь, просто напьемся. Только дурак отказался бы. Я очень хотел тот перстень. Он мог поглощать в себя огромное количество силы и выдавать назад по крупицам или всю залпом по велению владельца. У морта было несколько подобных артефактов. Они помогали ему сдерживаться в момента ярости. Это случалось довольнотаки часто. Парень был вспыльчив и горяч, как и многие серые в молодости. Через месяц я забыл о прежней любви, с головой погрузившись в ухаживание. Что только не делал, чтобы добиться непреклонной Амелии. В итоге добился свидания и был вне себя от счастья. Так что когда Морд торжественно передал мне артефакт, это стало всего лишь приятным бонусом. Амелия оказалась потрясающей, и у нас начался бурный роман. Не прошло и года, как мы тайно обвенчались, и у нас родился Джеймс. Семья все меняет. Да женить бы я был другим. С удовольствием принимал деньги от отца. И тут же поддерживал тех, кто говорил о нем гадости. Это казалось нормальным. Я считал, что отец обязан решать мои проблемы, оплачивать мои счета, и в то же время винил его во всех своих бедах. Ведь из-за принадлежности к роду лойдов меня отвергла первая любовь. Я, мне, мое... Зацикленность на собственной персоне присутствовала во всем. Так было, пока Амелия не сказала, что ждет ребенка. Сказать, что я был шокирован, это все равно, что промолчать. Помню и сейчас. Вместо счастья ощутил жуткий, леденящий кровь-страх. Такая ответственность была не по мне. Только Амелия смотрела так доверчиво, что не было сил сказать ей, как я напуган. Пришлось изобразить радость и смелость. Я храбрился и обещал ей, что все будет хорошо а потом не спал ночами, обдумывая, как воплотить это хорошо в жизнь. Ведь обмануть ее надежды не мог. Любовь к жене заставила не просто называться мужчиной, а стать им. Пришлось брать подработки, забыть про развлечения и веселье. Я хотел дать Амелии все лучшее, причем добыть это сам. Так и вышло, что к концу учебы из всех прежних друзей остался один морд: Мортимер Стоунблейд, серый из древнейшего рода породистый, как он сам о себе отзывался, улыбаясь. Его и женить собирались, подбирая Мисси по масти. Он был не против, даже веселился, когда речь заходила о будущем. «Брак — это всего лишь сделка», — говорил Морд. «Дать потомство — моя обязанность. Тебе повезло с правом выбора, дружище. Но и мне, уверен, подберут Мисси посимпатичней». Высокий, широкоплечий красавец с крутым нравом. Девушки его боготворили, благоговейно глядя со стороны. О да, ему бы подобрали прекрасную партию, если бы не случай. Он помогал мне, подкидывая работенку. Часто захаживал к нам домой и всегда поражался, как при такой страстной любви родился настолько спокойный малыш. Утверждал, что однажды Джеймс обязательно проявит характер, и тогда нам всем будет несладко На последнем курсе учебы морт внезапно стал пропадать. Он раньше мог исчезнуть на несколько дней, а потом появиться, как ни в чем не бывало и никогда не рассказывал, где был и чем занимался. То была его работа, связанная с даром. Теперь же друг изменился, улыбался странно, приносил Джеймсу подарки и говорил, что кое-что изменилось в его планах на жизнь. Речь, безусловно, шла о девушке, имя которой тщательно скрывалось. Ведь породистым серым не полагалось даже встречаться в открытую с обычными людьми. Отец Морта не допустил бы подобного романа, но тот был настроен решительно. Нашего знакомства с его миссией так и не случилось. Жизнь только начала налаживаться, когда грянула война, неожиданно и бесповоротно. И все изменилось. Вместо практики нас бросили на амбразуру, как пушечное мясо, недоученных, бестолковых, толком не понимающих, что к чему. Серых не трогали, потому что они всегда держались особняком и были важны королевству. Но Морт вызвался добровольцем. Он был из тех, кто не может оставаться в стороне. Именно его пример заряжал меня силой и бодростью духа. Он не позволил мне сломаться, когда я расставался с семьей. Морд говорил, что мы непременно вернемся, когда надоем равенгарцам по заднице. Друг работал в наступлении, а я латал его по возвращении. И не только его. Сколько людей тогда полегло. Морд часто писал кому-то, улыбался, получая письма в ответ, и клялся, что познакомит меня с самой прекрасной девушкой в мире, как только все устаканится. Затем меня ранили, и я вновь смог увидеть Амелию с сыном. Когда вернулся на фронт, узнал, что она ждет Эндрю. Снова стало страшно умереть, а война набирала обороты. Тогда-то в битву вмешались остальные серые. Говорили, король нашел рычаг давления. Наступления с нашей стороны стали гораздо успешнее. Враг был раздавлен мощью новой силы. Настал час решающей битвы, и противника повергли, обрушив на него невиданную мощь. Это зрелище напугало многих. Раньше мы не задумывались, на что способны серые, и не имели возможности видеть их в деле. А там они дирижировали смертью. Мелкие стычки еще продолжались. Во время очередного нападения Морд был сильно ранен, его отправили в столичный госпиталь. Это спасло друга от неминуемой гибели. Буквально через несколько дней грянул гром. Серых объявили предателями. Весть прокатилась волной обрастая как ком новыми подробностями. Кто-то говорил, что они же сами провели равергарцев на наш континент. Кто-то обвинял в нападении на короля. Теперь их звали «темными» или «темневиками», вспоминая старые бабкины сказки о том, что даром раздает сама смерть, и силу они увеличивают за счет человеческих жертв. Много грязи всплыло, и начался самосуд. Те, кто вступался за темневиков, тоже гибли, потому что считались их сообщниками. Тогда же случилось таинственное землетрясение в районе Кельхима, после чего магия покинула их места. Это было страшное время, обнажающее все людские пороки. Аморт пропал. Я писал магические вестники ему и его отцу, но они не отвечали. Очень скоро король во всеуслышании опроверг слухи, но к тому времени полегло очень много серых. Они помогли в войне, раскрыв свою мощь, и поплатились за это. Только тут выяснилось, что умершие уходили не просто так, а отдавая свою силу собратьям, делая тех неуязвимей. И вот люди с ужасом стали ждать, что сделают те темневики, кто остался. Все тряслись от страха, понимая, «Скоро придет наш конец». Но они не стали мстить, просто ушли на юго-запад материка и велели не приближаться. Тогда я думал, надеялся, что Морд с отцом уехали, и ждал появления друга пока однажды он не явился мне в виде полупрозрачного духа. Амелия и дети уже легли, а я прятался в кабинете. Было сложно снова влиться в обыденность. Меня разрывали на части сомнений и страхи. В ту ночь я был в стельку пьян, только вернулся с фронта и не всегда мог уснуть трезвым. В голову лезло всякое, терзало чувство вины и просто многое. И тут он появился, прошелся рядом, мазнув холодом и остановился напротив, разглядывая, как раньше. Не знаю, сколько мы так смотрели друг на друга, но я заговорил первым. «Ты за мной?» Спросил вдруг, сожалея, что так и не успел сказать Амелии и сыновьям, как их люблю, а еще не успел дать им то, что обещал. Все вдруг стало простым и понятным. Сколько предстояло сделать и совсем не хотелось уходить. И я почувствовал невероятное облегчение, когда дух Морти покачал головой. Подняв руку, Друг показал на один из своих пальцев и ухмыльнулся. Перстень, принадлежавший ему, все еще был у меня, хотя больше не работал с тех пор, как истек оговоренный спором срок. «Как мне вернуть его тебе?» Придет время, в ушах словно шелестела листва. Слова можно было разобрать с большим трудом. «Ты поймешь, друг, как? Просто жди и не бросай ее». Это были его слова, а утром я проснулся и решил жить. Война закончилась. А у меня была любящая семья. Пришло понимание данное после встречи с Мортом. Я не умер. Даже после смерти он помог мне. Твой отец, Софи, был сильнейшим темневиком, прекрасным другом и просто отличным парнем. Настоящим. Я не знаю, как он погиб. Как встретил твою мать и почему не рассказал о тебе своему отцу. Но теперь нам есть над чем работать. Ты не одна. Стоило отцу замолчать, как на кабинет обрушилась тягостная тишина. Я и раньше слышал эту историю, но менее подробно. Имя Мортимера не упоминали в нашей семье. Говорилось о некоем друге, погибшем во время войны. И все. Мое запястье все еще находилось в ледяных оковах. Пальцы Софи впились в него мертвой хваткой. Сама она сидела тихо, не шевелясь и не издавая ни звука. Прислушавшись к себе, прежнего ужаса я не ощутил а значит, страх супруги прошел. Я мягко дотронулся до нее свободной рукой. Она вздрогнула, бросила на меня взгляд и снова уставилась на отца. Он погиб, и вы не знаете, каким образом. В голосе Софи не было эмоций, и это сильно беспокоило. Хорошо, конечно, что она не боялась больше, но и безразличие ее мне сильно не нравилось. Да, она перевела взгляд на столик из сандалового дерева, придвинутый к нашему дивану отпустила мое запястье и сцепила пальцы в замок, продолжая молчать. «Те темные времена отразились на всех, но больше всего досталось именно серым», — проговорил отец. «По окончании войны их осталось ничтожно мало, но те, кто выжил, отличались невероятной силой, ведь им отдавали магию погибшие собратья. Но его все равно убили», — тихо добавила София. «И я не смог больше молчать. Есть теория о том, что сам Антуан Третий приказал сделать все, чтобы серых уничтожили под шумок во время войны. Сказал и, не обращая внимания на поджавшего губы отца, продолжил рассказывать то, что узнал из Фолианта, пока Софи собиралась на ужин. Он их опасался и хотел истребить. Но вышло иначе, обратившись в большую проблему для всех. По окончании войны серые озлобились и официально заявили, что больше не станут помогать людям в их бедах. При малейшей попытке покуситься на их покой личные территории, они отвечали максимально сурово. Тогда же королем Антуаном Третьим был издан ряд указов, ужесточающих меры по контролю над темневиками. И название новое он им придумал, чтоб страшнее звучало. «Сын!» – с нажимом произнес отец. «Это то, что я успел прочитать. Не знаю, правда ли». Как бы то ни было, темневиков, которые не успели скрыться, теперь отбирают у их семей с плоденчества и обучают в закрытых школах. Софи посмотрела на меня. «Они накажут мою мать за то, что скрывала меня. Ведь она наверняка знала, с кем, от кого у нее я получилась». Отец скачал с кресла, подошел к окну и закрыл ставни, после чего плотно запахнул портьера. «Вы не представляете, какую беду можете навлечь на себя такими разговорами». Он закрыл глаза ладонью, покачал головой. «Ох, Верт, два недоразумения на мою голову. Это всего лишь правда?» пожав плечами, заключила Софи. А это отец обвел руками свой кабинет. Всего лишь крыша над головой, которой мы все лишимся, если добрые люди донесут кому не надо, что у нас здесь происходит. Поэтому я требую от вас проявления благоразумия. Не думал, что когда-то придется объяснять подобные вещи Джеймсу. «Мне все равно вот-вот придется ехать на фронт», заметил я, кривя губы в усмешке. «Так что не волнуйся, отец, мы не лишим тебя крыши». «А ну, закрой рот». Масер Даниэл Лойд снова был собой. Уверенный, сильный, с твердым намерением сделать все по-своему. Там, наверху, спит сейчас твоя мать, здоровье которой давно пошатнулось. Завтра домой вернется твой брат, который только стал браться за ум. Да ты и сам, думаю, не прочь иметь место, где можно расслабиться и почувствовать себя защищенным, спрятав жену, не умеющую контролировать собственный дар. Поэтому закрой рот и подумай, прежде чем сказать что-то. Это называется быть взрослым и нести ответственность сын». Он передернул плечами, заложил руки за спину и прошелся по кабинету, остановившись у небольшого камина. Присел рядом, тронул поленье, призывая магию, и поднялся, наблюдая, как языки пробудившегося пламени лениво с тихим треском пожирают дрова. «Я не отказал в помощи», заговорил отец, не оборачиваясь. «Не прогнал вас. Но это не значит, что стану поощрять глупость». «Дар Софи нужно скрыть. Хотя бы на время. До тех пор, пока...» Дверь в кабинет скрипнула, прерывая массира Даниэла. И мы все дружно посмотрели на вошедшего без стука мужчину. Это был худощавый высокий брюнет в темном костюме, с немного вытянутым лицом и внимательными то ли карими, то ли зелеными глазами, под одним из которых, ближе к внешнему углу, виднелись два шрама в виде небольших белых полосок. «Вызывали?» — только и спросил он, глядя на отца. «Абиасе». Массир Даниэл улыбнулся и протянул руку для пожатия. «Я ждал тебя. Входи, знакомься». «Вот, собственно, и они. Джеймс мой сын, Софи его супруга». Мужчина с любопытством нас осмотрел. Кивнул и выдал. «Ты не сказал, что девушка-темневичка. Придется доплатить». Отец тяжело вздохнул. «Я хотел проверить. Все настолько очевидно? У нее аура полыхает». Абиасе снова посмотрел на Софи. «Очень сильная». Нужно спешить». В тот же миг моего сознания коснулся страх. Легкий, пока еще едва ощутимый, но пробирающий до внутренностей. Я посмотрел на жену, понимая, откуда исходят эмоции. Взял ее за руку, потянул к себе и встал чуть впереди, загораживая. «Я думаю, пора объяснить нам, что происходит», сказал, чувствуя теперь уже собственную злость. «Кто вы такой? И за что требуете плату?» «Абиаси проводник» ответил отец, возвращаясь за свой стол. «В нашем случае он поможет Софи добраться к темневикам. Ей нужна помощь. Мы составим договор». «Вы знаете, куда они ушли?» Софи выступила из-за моего плеча и прямо посмотрела на мужчину. «Все знают», – равнодушно ответил тот. «Только никому не неизвестно, что с этим знанием делать. Темневики больше не жалуют людей. Но они с удовольствием примут свою». Закончил за гости отец. Поэтому Софи отправится в Вурдемгард пока не поздно. Нам очень повезло, что Абиаси был в столице и смог приехать так быстро, по первому магическому вызову. Если бы я раньше знал все обстоятельства, то не настаивал бы на сохранении вашего брака. Да и сами темневики вряд ли одобрят этот союз, когда узнают, кто она. «Вы считаете, что я должна ехать в Урдемгард?» – поразилась супруга. «Ни за что. Я его не знаю. Их тоже. Нет-нет». «Это единственный выход», – отрезал Массир Даниэл. Пару минут назад ты говорил, что готов помочь Софи, и мы поверили. Я снова выступил вперёд. Ты считаешь, что нужно отправить её к темневекам? И даже согласен на развод, как я понимаю? Репутация рода уже не так важна. Так вот, одна она не поедет. Я несу за неё ответственность, отец». Он тяжело опустился в своё кресло. Достал пергамент с рисунком ландыша в правом уголке и проговорил тихо, непререкаемо. «Я всё решил». Объяснения будут после. Мы с Абиаси составим договор. А вы соберите вещи, Софии? «Нет». Сам не понял, как осмелился возразить. «Никогда раньше я не шел наперекор отцу». Он всегда знал, как поступать верно. Мне так казалось. Но сегодня все изменилось. «Прошу прощения». Масир Даниэл чуть склонил голову и выгнул левую бровь. Я сказал «нет». Повторил спокойно, чувствуя небывалую уверенность в том, что делаю. Софи никуда не поедет без меня. Сын, я тебя не узнаю. Как и я тебя отец. Ты так долго рассказывал о своем друге, а теперь просто отворачиваешься от нас. От вас? Обе его брови взлетели вверх. Именно так. Как бы там ни было, это я вывез ее из Кельхельма, посадив ненадежную карету, не желая ждать дольше. Я злился, а расплачиваемся теперь мы все. «При чем здесь карета?» нахмурился отец. Она сломалась, ответила за меня Софи. И нам пришлось долго ждать, в лесу. И я испугалась, дар вырвался наружу. Испугались леса, а Биаси усмехнулся. Еще никогда не видел столь пугливых темневиков. Но вот, полюбуйтесь», – пожала плечами жена, благоразумно умолчав о волках, перебитых ею в лесу. «В любом случае», – начал отец, – «она поедет только со мной», – закончил я. «Через несколько дней придет распределение на фронт. И, как мне думается, место службы будет недалеко от Вурдамгарда. Ведь новое вторжение произошло где-то в тех же краях». «Вас не пропустит их защита», — напомнил о себе Абиасе. «Темневики не любят чужаков». «Тогда мы наймем вас», — согласился я. «План не сильно изменится. Только вам придется сопровождать нас двоих. И путь немного увеличится». «Как и оплата?» — довольно улыбнулся проводник. «Прекрасно». Отец покачал головой, демонстрируя недовольство. «Замечательно. Если завтра король решит пригласить вас на прием, чтобы лично поприветствовать избранницу молодого одаренного Дарга, вы, конечно, тоже найдете выход». «Она притворится больной», – кивнул я. «У нее это прекрасно получается». «Я все слышу». Софи ткнула кулаком мне в спину. И болеть стало только после того, как вышла замуж за лучшего лекаря в своем потоке. «Ну, знаешь ли, я обернулся». Раньше и мне не приходилось иметь дело с миссией, чуть что закатывающие глаза и говорящей с духами, как живыми. То еще удовольствие наблюдать подобное. «А кто тебя просит наблюдать?» – поразилась она. «Отворачивайся». «Хе-хе-хе!» приблизился к столу отца. Не спрашивая, уселся на свободное кресло и уточнил. «Договор составлять будем?» «Да», – ответил отец, открывая пищей набор и неодобрительно посмотрев в мою сторону. «Долгосрочный, судя по всему». Только сначала проверим одну несущественную мелочь. Он поднялся и подошел к сейфу встроенному в стену, приложив ладонь, закрыл глаза, читая нужное заклинание, а затем отпустил немного магии. Замок тихо щелкнул, Железная дверца беззвучно распахнулась. «Софи, подойди ко мне, Массир Дэниел поманил ее к себе. Жена посмотрела на меня. Я кивнул, понимаю, для чего отец зовет ее. В следдующие несколько мгновений мое сердце не билось, Замерла, забыв о том, для чего предназначена. В тишине мы все смотрели за тем, как Софи принимает из рук моего отца тяжелый даже на вид мужской перстень. Она взяла артефакт без опаски, обхватила тонкими пальцами, осмотрела, чуть приподняв. «Красивый», — сказала с придыханием. «Если все так, как ты говоришь, то артефакт твой», — пояснил отец, складывая руки на груди. «Надень его, Софи». «И что должно произойти?» «Ты почувствуешь нечто необычное, что-то вроде встречи со старым другом, и сама поймешь, что делать дальше». «А если Мортимер не был моим отцом, и мы ошиблись», уточнила она, неосознанно поглаживая выгравированное на печати перстня изображение, «тогда ты просто вернешь мне его вещь». Она кивнула и, кажется, совсем не волнуясь, надела перстень на палец. Ничего не произошло. Мое сердце снова начало биться равномерно. А отец облегченно выдохнул когда Абиаси не вынес молчание и прокомментировал происходящее. «Поздравляю, вы нашли внучку старика Блейда. Я ее не поведу.